Глава 21. Эви: Если собираетесь проткнуть меня мечом, то давайте уже! Предложила Эви рыцарю, который стоял за ее спиной. Сейдж, не шевелись, приказал злодей, поднимая руки, чтобы прибегнуть к магии. Мне и незачем шевелиться, сэр. Смотрите, как он дрожит. Эви повернула голову, чтобы взглянуть на меч, прижатый к ее спине. Клинок трясся вместе с хозяином. «Он меня так чисто случайно проткнет!» Соскользнув, меч уколол ее. Она поморщилась, и гвардеец совсем перепугался. «Первый день?» — сочувственно спросила она. «Сейдж!» — рыкнул злодей. «Вообще-то да!» — промямлил рыцарь. Злодей застонал. «Да боги милосердные!» Не обращай на него внимания, у тебя все отлично получается, махнула рукой Эви. Спасибо, госпожа, с чувством отозвался рыцарь. Он чуть не опустил меч, но получил нагоняя от капитана. Тот сторожил Блейда, а рядом выл под сетью с гирями пушок. Бедная зверюга пыхала дымом в тщетных попытках выдохнуть огонь. Саймон! рявкнул капитан. «Завязывай кокетничать с врагом и найди звездную пыль». «Есть, сэр!» — нервно отозвался Саймон, вжимая голову в плечи. Эви крепко вцепилась в бутылочку в кармане, надеясь, что обыск начнут не с нее. Но, как обычно, опасалась она напрасно. Под ногами сгустились тени. Волшебство босса. Ходили слухи, что эта сила способна разрушать дома и рвать тела на части. Эви сглотнула, глядя, как эта мощь играет со шнурками ее сапог, будто кот. «Ого!» «Сэр?» — спросила она, пытаясь отогнать магию ногой, но волшебство лишь прильнуло к ней. Злодей перекосило от гнева, и он попытался призвать дымку к себе. «Слушайся!» — рявкнул он, но поздно. Из группы гвардейцев выступил рыцарь в шлеме, протягивая руку. Тот самый, который подавил силы злодея в первый раз, после чего тристаны и скрутили. Нельзя, чтобы это повторилось. Дымка у ног испарилась, а злодей рухнул на земь, крича от боли. Меч у спины снова дрогнул. «Ай!» — драматично взвизгнула она. «Простите, мисс!» — вякнул из-за спины Саймон и на миг убрал меч. Но этого хватило. Эви с силой пнула его в голень, обернулась, выхватила кинжал и ударила рукоятью по неприкрытой голове. Гвардеец сразу же упал. «Нет, это ты прости». Поморщившись, она перешагнула через него и побежала к Тристану. Другой рыцарь бросился за ней, но замер, когда ее кинжал зажил собственной жизнью. Шрам на плече запульсировал, Рука сама по себе отбила удар, и кинжал погрузился в грудь рыцаря. Эви округлила глаза. «Это была не она. Не совсем она. Правда? Как ты это сделала?» — спросила Татьяна и схватила одного из рыцарей за локоть светящимися ладонями. Что бы она ни сделала, враг сразу же потерял сознание. «Я не знаю, но, кажется, это была не я». Она шумно выдохнула, встретившись лицом к лицу с Клэр, которая прикрывала злодея. Клэр кивнула Эви и достала из кармана бутылочку оранжевых чернил, выплеснула светящуюся жидкость и магически направила в сторону трех рыцарей, которые бежали в их сторону. Они упали, крича, когда чернила прожгли кожу. В воздухе разлилась вонь горелой плоти. «Фу!» — поморщилась Эви. Осталось трое рыцарей, и один кинулся к злодею с волшебными оковами в руках. Но тут на него неведомо откуда набросилось нечто зеленое и непонятное, залепив ему весь шлем. «Уберите!» — завопил рыцарь. «Что это такое?» Все заулыбались. «Кингсли, позорник ты бесстыжий!» — воскликнула Эви, но она тоже улыбалась. Лягушка держалась изо всех сил а рыцарь метался, пытаясь что-нибудь разглядеть, пока не споткнулся, не ударился головой об ревно и не затих. Рыцарь, который сторожил Блейда, осознал, что оказался в прискорбном меньшинстве, выпустил его, и дрессировщик драконов не растерялся. Он бросился к пушку, осторожно взрезал сеть и принялся шептать что-то успокаивающее перепуганному зверю. «Они побеждали!» Но босс до сих пор лежал распростёртый на земле, а рыцарь с поднятой рукой шел вперед. «Убить злодея!» — яростно приказал раненый капитан, который сидел, прислонившись к дереву. Он снял шлем, показав длинное лицо и бешеные глаза. «Немедленно!» «Нет!» — ответил последний рыцарь. «Это вряд ли!» Он опустил руки, освобождая злодея из своего болезненного магического захвата, обернулся к капитану и пронзил его мечом. Лицо капитана застыло от ярости, кровь закапала из уголка рта, а потом он замертво упал на покрасневшую траву. Рыцарь-предатель, оставшийся в одиночестве, снял шлем, под которым обнаружилась пара зеленых глаз, таких знакомых, что Эви едва не расплакалась. Рыцарь улыбнулся робко и неуверенно. «Ну и заварушка, да?» Ее информатор наконец-то явился.